20. Год 3052. Мы не были любящей семьей, но и у нас случались особые минуты. И по большей части они выглядели несколько странно. Масата и Гараси Шторм.